На самом же деле это не под, а над сознание. Душа выполняет самые значимые функции – разума Не буду сегодня конкретизировать эти понятия. Скажу главное – душа вечна и она одновременно и человечество будут вечно восходить к мудрому миру. И столь же вечно этот мир будет раскрываться перед ними все новыми и более глубокими, более совершенными гранями – и уровнями своей мудрости, и не будет этому предела, так как всеобщий мир сам по себе бесконечен и вечен, и никогда полностью не будет объясним. Что же нас ожидает после смерти? Человек умирает тогда, когда душа расходится с телом, и, отрешась от конкретного, человек становится абстрактным, но продолжает жить дальше. Умирает, человек не умирает – Он уходит в параллельно стоящий к нам мир, мир первой сущности, мир в сугубо приближенном к нам значении поле. Разумеется, мирового, а никакого и нового. Там своя разумная жизнь, свои уставы и законы, душа, прекрасно владеет памятью и рассудком, продолжает свое бытие вечно. Она, как и мир, неразложима, и неуничтожима, и может вступать в новый цикл перерождений, входить в новое тело и выходить вновь на свет человеком. От кого вы получили эти знания? Вы общаетесь с инопланетным разумом. Это их подсказка? Нет. На инопланетян меня как раз и вывело открытие и обоснование актуального разума всеобщего мира. Инопланетные миры сами вышли на меня. Сначала они показывали мне кино, телепатический сеанс с демонстрацией их планеты, растений, животных. Со мною общалась цивилизация созвездия Тельца, входящая в систему цивилизации созвездия Большого Пса, или знаменитые планеты Трон, создавшие некогда земное человечество. Затем они научили меня... «Летать душой» — это было жутко, но только сначала. Потом понимаешь, осознаешь ни с чем не сравнимое, кочевать куда заблагорассудиться, невидимо и зримо присутствовать там, где тебя никто не ждет, никаких тебе скафандров, амуниции и поразительная скорость. Затем я узнал от них, как у меня родились знания о всеобщем мире. Я спросил их однажды, кто дает советы болгарской прорицательнице Ванге. Они ответили, Ванге дает советы мир, это его право, и добавили, что мои знания от него же. А не допускайте момент дезинформации с их стороны, и что она заранее закладывается. Дело в том, что сверхчистая информация, тем более идеального мира, попадая на неподготовленную почву, человеческую психику, сама по себе является смертельной опасностью. Она способна не только извратить наше сознание, но и вообще погубить нас. Поэтому во все свои сообщения они заранее закладывают определенный процент дезинформации, своеобразные смягчающие лжи, дают, так сказать, поправку на нашу земную цивилизацию и психологию современного человека. С какими цивилизациями вы общаетесь? От цивилизации тельца, весов, кита, кассиопеи большого пса я получил своеобразный код для выхода в любое время на сверхчистую линию связи. Почему внеземные цивилизации не хотят или не спешат вступить с нами в глобальный контакт, помочь нам в развитии? Они рады бы помочь, но им нельзя вмешиваться. Другие их неправильно поймут и накажут. Закон космоса гласит, что каждая цивилизация должна состояться самостоятельно. Но одновременно они все же открываются отдельным людям, чтобы через них проводить свою волю и помогать нам восходить к реальному миру. А общаются ли инопланетяне с разумом миром? Всеобщий мир умеет не только мыслить, но и обладает голосом. Мы, люди, не слышим его напрямую. Люди того мира, напротив, постоянно обмениваются своими мнениями и сомнениями с ним, советуются как с равным. Он их верховный мозг. Но это еще не все. Инопланетные цивилизации создают каждое для себя свой собственный верховный мозг, или, как они выражаются, центральную систему. Выводят, так сказать, Бога под Богом. И если мозг всеобщего мира ведет их идейным и в общем то непосредственный мозг контролирует их конкретно, снимает с каждого вредные поля и наслоения, правит психику, поддерживает и подпитывает энергией, дает необходимую информацию, контролирует работу отдельных лиц и экспедиций, выполняет утомительные домашние и бытовые операции, воспитывает и присматривает за детьми. Словом, находится на правах постоянного учителя и друга, советчика и врача, органа, обличенного известной степени власти исповедальника в некотором смысле впрочем каждая цивилизация закладывает в него свой собственный набор качеств и функций и цивилизация созвездия весов пророчит нам такую систему через 200 лет. Часто в телепатических контактах возникает образ темных сил, что они представляют по вашему. Есть люди космосом, идущие путем добра, а есть клан сверхцивилизации так называемых темных сил, располагающийся в нашей галактике и строящий свой мир по фашистской системе, так можно сказать. Только с Земли за последние полторы тысячи лет их рейнджеры умудрились утащить к себе 5 миллионов человек, а всего в их подчинении более 800 миллиардов субстанций от различных миров. Это души психически неполноценных, закодированные на зло, повинность или грабеж, как говорили римляне, двуногая скотина. Самих пиратов около 400 миллиардов, но объединенный союз цивилизаций добра постоянно старается оградить темные силы от других цивилизаций. Уничтожить его нельзя, так как темный мир создан миром для конкретных целей, чтобы бесконечная большая часть инопланетных сообществ осознавала зло и стремилась строить себя иначе. Пусть простерегутся экстрасенсы и спириты, которые пытаются и не безуспешно выходить на связь с инопланетным разумом. В таком контакте не было бы ничего плохого, если бы мир состоял только из сил добра, Но темные силы, прекрасно владея психической и мировой энергией, разбираясь в структурах и свойствах нашего мозга, способны закодировать экстрасенса переломить на свой лад, а тот, в свою очередь, сотни тысяч людей нашей планеты. Сколько цивилизаций постоянно посещает нашу Землю? На данный момент нас регулярно посещают 76 инопланетных миров, Семь из них держат здесь крупные экипажи, снимают злобную ауру из нас, из Земли, полусознательные системы, по их выражению. Кроме этого, на Земле живут еще девять разумных сообществ, как мы говорим, параллельных миров. И это отнюдь не только полевые миры. Астральный мир входит в эти сообщества? Астральный или самый грубый абстрактный мир-продукт нашей цивилизации. Это мир полей кочующего земного коллективного разума в своеобразных энергетических сгустках, которые я называю облаками. В нашей пермской экспедиции мы столкнулись с цивилизацией созвездия весов. Почему они боятся солнечного света? Во-первых, напомню, что жизнь в мире охвачено все, весь всеобщий мир по-своему обладает ею. И если мы люди углеродные структуры, то цивилизация весов, как вам удалось выяснить, структуры фосфорные. И они люди первой сущности, то есть полевые субстанции. Их планету освещает в основном большая красная звезда, красный гигант. Он в тысячу раз больше Солнца, а интенсивность светового потока в шесть раз меньше. Остальные звезды их системы, она состоит из шести звезд, изрядно удалены и на освещение планеты не влияют. Ночь у них длится 18 суток, такой же продолжительности и день, а яркий свет действует на них разлагающе. Что представляет собой их планету? Она очень молода, примерно в 210 раз больше Земли, верхний слой или твердая кора толщиной всего 6 км, атмосфера, состоящая из очень ядовитых газов до 3 км высоты, воды нет, поэтому биологическая жизнь на планете за исключением вирусов отсутствует.